коста штрафной колонии. Не будь у нас записанного черным по белому рассказа Уэфера про обширные рощи внутри острова, можно было бы подумать, что кокос-нукифера на острове кокос не культурное растение, а дикая пальма, растущая спонтанно, как составная часть дождевого леса. Но тогда перед нами оказалось бы единственное место с дикорастущей кокос-нукифера, и вопрос о ее происхождении был бы окончательно решен. Чисто гипотетически можно было объяснить кучку пальм на берегу Эфера, тем, что морское течение принесло кокосовые орехи с американского материка до визита у Эфера. Отсюда пальма могла естественным путем распространиться по дну ущелий при условии, что не было нынешнего леса, преграждающего путь чрезвычайно солнцелюбивым молодым растениям. Вместе с нами плыл Кинандер с островов общества, специалист по кокосовым пальмам. Он уверенно заявил, что росток из кокосового ореха зачаг бы под густым пологом, не успев пробиться к солнцу. В самом деле, нигде, кроме расчистки на берегу, мы не видели ни проросшего ореха, ни молодой пальмы. Немногие замеченные нами одинокие пальмы были уже взрослыми, их макушки высились над сплошным дождевым лесом. Густые леса на внутреннем плато и на гребнях отделены от двух глубоких теснин крутыми склонами. Эти склоны, обрамляющие долинные тупики, настолько высоки, что ни один упавший на землю орех не мог бы без помощи человека подняться на возвышенное Нагорье, где Уэфер застал большие рощи, и мы издали различали верхушки отдельных пальм. Если не пренебрегать сообщением Уэфера и не считать кокос Нукефера диким уроженцем острова Кокос, представляется вполне очевидным, что задолго до прихода европейцев люди расчистили обширные участки земли на дне долин, на плато и на гребнях и разбили в разных концах достаточно большие плантации кокосовой пальмы. Кроме виденных нами издалека кокосовых пальм, За время короткого визита мы не наблюдали никаких признаков деятельности аборигена. Возможное исключение составляет бухта Чатем. Мы не производили раскопок. Подробное исследование в устьях двух рек и в зарослях Нагорье, наверное, вознаградит археологов, которые захотят здесь поработать. В бухте Чатем два совсем узких пляжа разделены высоким мысом. Его крутые склоны и искусственно сглаженный гребень покрыты чрезвычайно густой, переплетенной вьющимися растениями травой выше человеческого роста. Эта растительность резко отличается от окружающего дождевого леса, и здесь отчетливо выражены следы человеческой деятельности, но они могли появиться уже после открытия острова европейцами. Лишь с помощью мачеты удавалось нам пробиться сквозь высокую траву, и по пути нам встречались небольшие выемно-насыпные площадки. Назначение их не ясно, разве что они предназначались для небольших построек. Поросшая травой искусственная терраса на гребне около 60 метров в ширину и вдвое больше в длину, несомненно, потребовала изрядного труда. Западный рубеж террасы обозначен обращенный внутрь острова вертикальной выемкой 4-метровой глубины в каменно-земляном грунте. Материал из этой выемки как раз и пошел на расширение первоначального узкого гребня. С севера в террасу врезается глубокий и широкий овраг, словно вырытый самой природой крепостной ров. Тут и там попадались совсем свежие расчистки, сараи из рифленого железа и другие следы обитания человека говорили о деятельности недавних посетителей острова, возможно, кладоискателей. Зная, что на острове недолго находилась Костариканская штрафная колония, мы предположили, что она располагалась на расчищенном Мысу, или же другие варианты маловероятны тут потрудились аборигены. Однако впоследствии выяснилось, что колония находилась с 1878 по 1881 год вовсе не в бухте Чатом, а в бухте Уэфера. Нет никаких данных о том, чтобы кто-либо занимался земледелием или строительством в районе бухты Чатом, и поскольку штрафная колония располагалась в бухте Уэфера, вроде бы нет оснований относить работы по разбивке террасы